Глава восьмая Мэй что-то тараторила, приплясывая вокруг меня. Иви сохраняла независимый вид, но «нет-нет» и вставляла короткие реплики, а я не могла перестать думать о том, что случилось. Я улыбалась, всеми силами пряча панику, но сердце колотилось испуганным зайцем. А перед глазами так и стояло видение монстра, что на секунду проглянул сквозь бесстрастные черты Леврон. Кто эта женщина? Что знает о ней Габриэль? «Почему дети молчат? Неужели я схожу с ума?» И это странное чувство, что возникало уже не раз. Когда Леврон меня оттолкнула, я должна была упасть, но не упала. Отлетела и уперлась спиной в невидимую подушку, которая мягко спружинила, останавливая падение. Только благодаря этому смогла устоять на ногах. И готова поклясться, что мне это не привиделось и не приснилось. Вспомнился сразу из тази с охранников, И странный взгляд Габриэля. Он разозлился, но не стал меня спрашивать. Будто знал, что происходит, и это ему очень не нравилось. Пойти к нему и потребовать объяснений? Ох, почему я сразу не призналась, что никакая я не Аврора? Признаться сейчас? Боязно. Погруженная в свои мысли, я почти не слушала девочек, только кивала, пропуская их слова мимо ушей. Вскоре к нам присоединились остальные сёстры и Гелла Мы постелили плед на лужайке возле беседки, разжились хлебом, копчёным окороком, варёными яйцами, фруктами и овощами. Всё это вместе с бутылью яблочного сока и бокалами, что принесла Райна, нянька Би. Эрла Леврон и охранники тоже никуда не исчезли. Первая ушла в беседку с книгой, хотя я уверена, что не читать, а следить за нами. Вторые разбились на две тройки И бдели оба входа во двор. Девочки ели, искоса поглядывая на меня. Мэй и Би тихо сопели. Иви ковыряла окорок пальцем, за что получила тычок отлин. Я же крутила в руках бокал с соком и никак не могла расслабиться. Затылком чувствовала сверлящий взгляд Леврон. Холодный такой, изучающий. Взгляд вивисектора решающего, с какой стороны сделать первый надрез. — С этой женщиной у нас точно дружбы не будет. Но я выведу ее на чистую воду. Нужно только придумать, как. Вздохнув, опустила глаза и наткнулась на футляр из черного бархата. Он лежал на коленях у Лин, и та любовно придерживала его рукой. — Что это? Девочка смущенно порозовела. — Моя кефара. — Ты играешь? Я вспомнила услышанную мелодию. «Только учусь». «Она учится уже третий год», — тут же фыркнула Иви. «Ну да, куда ж без нее». Наградив девочку выразительным взглядом, я повернулась к Лин. «Слышала, как ты играешь. Мне очень понравилось. Это что-то известное?» Лин из розовой стала пунцовой, опустила глаза и прижала футляр плотнее. «Нет», — пролепетала еле слышно. «Я сама». «Сочиняю». «Неожиданно». В первый момент я не нашлась, что сказать, но потом, подчиняясь внезапному порыву, положила ладонь поверх руки девочки. «Это же замечательно! Можешь сыграть сейчас?» И, заглядывая ей в глаза, добавила. «Пожалуйста, мне очень понравилось». Ее кисть напряглась под моими пальцами. Казалось, Лин вот-вот отдернет руку, но нет. В глазах девочки вспыхнуло недоумение, перешедшее в робкую радость. Кисть расслабилась, и я едва сдержала облегченный вздох. Я не лгала. И то ли почувствовав мою искренность, то ли по какой-то другой причине, но Лин согласилась. Тонкие пальцы девочки пробежались по стронам. Зазвучали первые аккорды. Неловкие, такие же застенчивые, как сама исполнительница. Но постепенно... Мелодия набрала силу, стала увереннее, и Лин изменилась. Расправила плечи, приосанилась, ее глаза засверкали, а лицо стало одухотворенным, иначе не назовешь. С него исчезла невнятная робость, открывая истинную красоту души. Нехитрая музыка лилась прохладной струей, передавая то журчание ручья, то соловьиные трели, то шум дождя. То затихало, словно ветер в ветвях деревьев, то взлетала ввысь невероятным крещендо, пока не оборвалась на самой высокой ноте. Эхо заключительного аккорда замерло в воздухе. Я потрясенно молчала, и, похоже, не только я. Все молчали, глядя на Лин, а та, пряча взгляд, наклонилась, чтобы убрать кефару. — Это великолепно, — выдохнула я наконец и захлопала. Девочки тут же подхватили аплодисменты. Тей, проснувшись от шума, поддержал нас пронзительным воплем. Голос у сыночка был что надо, если кричал, то так, что уши закладывало. «Кто-то проголодался», — подытожила я, беря его на руки. «Придется возвращаться». С сожалением поднялась. Несмотря ни на что, здесь мне было уютно. Но кормить малыша я предпочитала в одиночестве, в своих покоях, и подальше от чужих глаз. Особенно от чужих глаз. Лин тоже поднялась, порывисто, словно собираясь что-то сказать. Даже шагнула ко мне, но в последний момент передумала. Замерла, нервно теребя кружева на рукавах. Потом все же решилась. «Светлейшая Эльера, вам правда, правда понравилось?» На миг я задумалась, что ей ответить. Потом решительно улыбнулась. «Меня зовут Аврора. И да, мне очень понравилось. Меня никто не задерживал. Охранники молча двигались следом. Они не очень-то изъявляли желание познакомиться ближе. Просто маячили рядом, как безмолвные тени. Кроме них, Габриэля и Кайдена я пока не видела ни одного дарка Хотя нет, был еще один. Кажется, Эйрон. Его имя как-то называло Гелла. Проходя через кованую калитку, соединяющую две части двора, мазнула взглядом по башне, что выселась по ту сторону западного крыла. Отсюда виднелись только три верхних этажа, увенчанные колокольней, и плоская крыша, огороженная низким бортом. На мое внимание привлекла не она, а окна. Если зрение меня не обманывало, то они были наглухо заложены серыми кирпичами. Только под самой кровлей горел огонек. «А что там?» — кивнула на башню. Гелла как-то странно дернулась и тут же совершила рукой излюбленный жест, отгоняя невидимых мух оглянулась на Даргов и прошептала. — Так логово там! — Чье? — Муженька вашего окаянного. Я с трудом сдержала смешок. — Гелла, ты что, боишься его? — Боюсь! Глаза няньки расширились. — Да я просто в ужасе! И вас, голубушку, жаль. Отдали дитя невинное на растерзание этому монстру, а все из-за денег тех проклятущих. Она всхлипнула жалостливо. А я только головой покачала. Да, неладно что-то в датском королевстве. А колокол ему зачем? Колокол там, несомненно, был. Сквозь высокие арки золотился огромный бронзовый бок. Вот уж чего не знаю. Но слухи разные ходят. Какие? Она опять оглянулась на Даргов. Потом заговорщицки наклонилась ко мне. Говорят, в этом колоколе... Спит дух-покровитель Доверонов, дракон Шанасайн. И разбудить его может только истинная суженая Лаэрда. Я едва не запнулась. — Какая суженая? А я тогда кто? Гела помрачнела. — Вы — жена, наследника вон родили. А истинная суженая — это шами Любой Дарк за надежду на встречу с ней сам в разлом прыгнет. — В душе всколыхнулась неприязнь. К Габриэлю, женившемуся только ради ребенка, к этой неизвестной мне Шиами. Стало горько и обидно до слез. «Ты завозился, будто чувствуя мое состояние», — захныкал капризно. «Вот значит как», — пряча боль, прошептала ему в макушку. «Что ж он на мне-то женился, а не на своей Шиами?» Окна моей спальни выходили во двор. А вот из гостиной, убранной в нежно-зеленых тонах, открывался отличный вид на загадочную башню. Я раздвинула портьера из тяжелого бархата, подтащила поближе к окну скамеечку с мягкой спинкой, села так, чтобы видеть башню, но самой не сильно светиться. Обложилась подушками и занялась малышом. «Интересно же, что там происходит? А вдруг удастся что-то увидеть?» Гелла неодобрительно сопела. Для нее льера, передвигающая мебель, была чем-то из ряда вон выходящим. А у меня язык не повернулся заставить ее или обратиться за помощью к даргам. Ведь от меня они ждали просьб, от меня ждали приказы. Но я не была готова их отдавать. Тем более женщине, которая старше меня в три раза. Или мужчинам, что покрываются драконьей чешуей и двигаются быстрее ветра. В голову лезли слова няньки про шиами. Гелла сказала, что Габриэль очень долго искал свою суженую почти тридцать лет, и искал бы до сих пор, но император Канариен приказал жениться. Я прикинула возраст супруга. Сколько же Габриэлю на самом деле? Выглядит он не старше тридцати, я бы даже сказала, гораздо моложе. Чёртов Дарк! Зачем я вообще о нём думаю? Раздражённо рванула завязки на платье, распустила корсет. Налитая молоком грудь, упала в ладонь с белым яблоком. Белая струйка потекла на рубашку, и тей учуя в запах лакомства, потянулся губами. И раздражение растаяло. Все тревоги рассеялись, отошли на задний план, едва сын присосался к моей груди. Каждый раз, когда это происходило, у меня внутри что-то сладко замирало. Натягивалась невидимая струна, а может и струны. Появлялся теплый комок в самом средоточии моего естества. Этот комок рос. Наливался с каждым глотком ребёнка, всё тело охватывал странный восторг, и я буквально купалась в нём, позабыв про всё остальное. Не помню, чтобы хоть раз испытала нечто подобное. Малыш ел, распахнув глаза. Его взгляд скользил по моему лицу тёплым лучиком солнца, а мне казалось, что это самый прекрасный момент в моей жизни. Незаметно для себя я начала напевать. В голове крутилась мелодия, которую играла лин Грустная и в то же время пронзительная до мурашек. Девочка будто вложила в нее свое сердце. Мечты и надежды, страхи, желания. Все, чем она живет. И сегодня она позволила мне заглянуть в ее душу. Только одним глазком, через щелочку, но позволила. Это первая дощечка на мостике между нами. Пусть еще зыбкая, неустойчивая, но я на правильном пути. С Мэй и проблем не будет, они слишком маленькие еще, чтобы долго помнить обиды. А вот Иви меня серьезно беспокоила. Дерзкая, ершистая, безрассудная и очень несчастная. Такая потерянная, что каждый раз мне хотелось ее обнять и погладить по голове. Только вряд ли Иви это оценит. Скорее всего, оттолкнет и фыркнет презрительно. Нет, к этой девочке нужен особый подход. И ко всей чертовщине, что творится здесь, тоже. Ощущение, что за мной наблюдают, было столь резким, что я вскинула голову. Взгляд уперся в громаду башни, и дыхание перехватило. Там, на плоской крыше у самого бортика, темнела фигура. Я узнала черный камзол, бледное лицо и развивающиеся волосы цвета пепла. Сердце испуганно ёкнуло, а потом зашлось в рваном ритме. Габриэль. Он смотрел на меня, не скрываясь. Его взгляд прямой, немигающий заставил меня отпрянуть за штору. Сколько он уже там стоит? И зачем? Следит за мной? Успокоив дыхание, сглотнула, смачивая пересохшее горло вязкой слюной. Осторожно высунула нос из-за шторы. Габриэль был все еще там. Будто почувствовав, что я смотрю на него, развернулся и, тяжело припадая на левую ногу, отправился прочь. Сейчас он хромал сильнее обычного. На миг за его спиной что-то мелькнуло. Какая-то тень. Огромный размытый силуэт проявился на фоне неба, а мне показалось, что это дракон, раскинувший крылья. «Ге — гела выдохнула я пораженно. — Ты это видишь? — Что, госпожа? — Дракона. Нянька выглянула в окно. На ее лице отразилось недоумение святая про матерь госпожа нет там никого один рваный выдох и видение исчезло, но я еще долго сидела пытаясь понять было оно или нет